Глава восьмая Ничтожному Острожку за тысячу слишком верст к северу от Тобольска в Снежной Равнине судьба назначила быть усыпальницей самых видных русских людей первой половины XVIII столетия. Трое государственных деятелей, управлявших почти неограниченной империей, располагавших судьбами миллионов людей, обладавших полным земным могуществом, сложили там свои головы на вечный покой, унося с собой свои последние думы. Сурова и скудна природа Березова. Более семи месяцев покрывают землю глубокие снега, окутывая беспредельную окрестность однообразным мертвенным саваном. В половине мая только начинается оживление. Но что это за оживление? Кругом болота и тундра с однообразной флорой, изредка прорезаемые лесными чащами из красного леса сосны, ели и мелкорослой березы. Зато вдоволь разного пушного зверя. Березов, теперь жалкий уездный городок, был в то время такой же незначительной кучкой хижин первобытной постройки со строжком до да одной или двумя деревянными церквами. Население Березово составляли семьи остяков и самоедов, занимавшихся исключительно звериным промыслом. Земледелия тогда не было, только русские поселенцы стали вводить огородничество. Да и какое же могло быть земледелие, когда зимой 45-градусный мороз захватывает дыхание, земля и лед трескаются, птицы падают мертвыми, а летом беспрерывные перемены, то сырость и туман, то нескончаемые ветры. Истомленной и измученной прибыла в августе 1726 года в Березов. Семья нерушимого статуя Александра Меньшкова. Он сам, светлейший князь, тринадцатилетний сын Александр и дочери, четырнадцатилетняя Александра и шестнадцатилетняя обрученная невеста Марья. Несчастная Дарья Михайловна не доехала до места ссылки. Она умерла на руках семьи, окруженная солдатами и крестьянами. Три месяца назад в пути, в казанской деревне Услон, на берегу Волги, где и погребена у самой церкви. Не выдержал ее болезненный организм дороги в простой телеге. По прибытии сыльную семью поместили в городском остроге, в жалком деревянном строении, низком, длинном, с узкими полукруглыми вверху окнами, до того узкими, что через них и среди дня едва проникал Божий свет. Мрачно смотрела эта тюрьма, обнесенная высоким тыном из толстых стоячих бревен, холодная и неудобная для жилья, недавно переделанная туземным усердием из здания упраздненного мужского воскресенского монастыря, из которого монахов за три года перед тем перевели в другой монастырь. Следы этого острога в двадцати саженях на запад от каменной Богородицы Рождественской Церкви на берегу реки Сосвы сохранились и до настоящего времени. Весь острог, назначенный для помещения сыльной семьи, состоял только из четырех комнат, из которых одну заняли сам Данилыч с сыном, другую – дочери, третью – прислуга, а четвертую – определили вкладовую для съестных припасов. Падение с высоты совершенно изменило характер Александра Даниловича. Из прежнего надменного, нетерпевшего ни малейшего противоречия вельможи он сделался добрым, кротким и религиозным. Одно только оставалось в нем прежнее, это ненасытная жажда деятельности. Как и прежде, князь не мог оставаться ни одной минуты без дела. Вскоре после прибытия он задумал выстроить церковь и исполнил это намерение с той же железной энергией, какой отличался в фаворе. Он сам копал землю, носил камни, сам с топором в руках обтесывал бревна, прилаживал венцы. Недаром же пропали уроки великого преобразователя».